Глава двадцать Услышав звук открывающегося шлюза, его величество сразу же притворился бесчувственным. Таурахтар же сознательно закрывать глаза не стал. С этим сбродом надо вести себя властно, даже когда ты в оковах. Они боятся силы, и если боги от него не отвернутся окончательно, согласятся на выгодную сделку. Из прохода между ящиками показался человек. Он был среднего роста и широкий в кости, отчего выглядел квадратным, как шкаф. Свойственная этой расе непримечательная стрижка и длинные, чуть подвитые на концах усы. На князя накатило отвращение, эльфы в принципе не признавали никакой растительности на лице. Поэтому, как только взросление начинало пробиваться на щеках у мальчиков, они умывались специальной настойкой, позволяющие при ежедневном применении сохранять кожу безволосой. Важно было только не переусердствовать, чтобы не остаться без ресниц и бровей. Сейчас же перед Таурахтаром стоял обращик человеческой породы. Кажется, далекий не только от представления о прекрасном, но и об элементарной гигиене. Волосы похитителя были засалены, а одежда сохраняла следы застарелых и совсем свежих жирных пятен. Похоже, человек, словно первобытной особи, вытирал руки после еды прямо о себя. — Чего вылупился? — гаркнул этот неандерталец, прожигая князя взглядом, который, вероятно, считал свирепым. — Я князь Срединного Полесья. Не смейте разговаривать со мной в таком тоне. Но если вы будете разумны, я готов вам предложить выгодную сделку. «Вы хорошо заработаете, и ваш поступок даже останется безнаказанным». Человек загоготал. Другим словом, такой противный смех назвать было нельзя. «А я капитан этого корабля. Так что сейчас ты просто пленник. Но если будешь вести себя паинькой, я так и быть выслушаю твою идею». Слово «паинька» ахтар не знал, но по контексту понял, что от него требуется. Что ж, это как раз укладывается в стратегию переговоров. Нападать сейчас преждевременно, князь кивнул. Человек даже не подходя закатал рукав и что-то нажал на закрепленном на предплечье аппаратике. А как рассчитывал Таурахтар, не раскрылись, а лишь отмагнитились от пола и остались на запястьях, словно браслеты. «Соедини руки!» — скомандовал вожак похитителей, наглядно показывая, как нужно совместить внутренние стороны запястья. «Князь послушался. Сейчас я освобожу тебя. Встаешь идешь передо мной, куда скажу. Вздумаешь напасть — получишь удар током в шею. Ясно излагаю?» «Да», — ответил Таурахтар, стараясь абстрагироваться от накатившей злости. Человек снова потыкал в приспособление, и князь почувствовал, что его ошейник и ножные захваты отлипли от поверхностей, и смог встать. Но вот нормально идти удавалось с трудом. Между браслетами на ногах сохранялось притяжение, позволяющее делать шаги по полметра не больше. Паршивый расклад, конечно. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Таурахтара привели в просторную каюту. У одной ее стены стояла расправленная кровать, у другой, на расстоянии нескольких метров, стул. На постели сидел еще один похититель с волосами подстриженными ежиком и совершенно заурядной внешностью вчерашних охранников, от которых им пришлось отбиваться. Капитан махнул Роху рукой в сторону стула, а сам разместился рядом с приятелем. — Ну, что ты там хотел предложить, князь? — спросил с издевкой, выделяя последнее слово усатый. — Верните нас на Валинор, и я заплачу приличный выкуп. Хо — Хо-хо! Нам уже заплатили! Чтобы ноги ваши на этой планетке больше не было! Рох поморщился от осознания правды. — Значит, Анарион не заблуждался. Лорган действительно что-то затевает. И вот так просто их предал. — Я дам вдвое от того, что вам перепало. И, как понимаете, первый куш возвращать тоже будет некому. Мужики переглянулись. — А если нам дали очень много? — с любопытством уточнил охранник. — Даже тогда. — Нам отдали вас в обмен на двенадцать забранных жизней! — патетично фальшиво произнес капитан. — Найдешь двадцать четыре вроде себя, способных грамотно держать оружие? Вернусь на Валинор. Глаза Турахтара потрясенно расширились. Обменять свою жизнь на двадцать четыре другие, ни в чем не повинные, предать? За кого они его принимают? Он князь, а не рабовладелец. Видимо, по-своему, истрактовав молчание, капитан добавил. — Ладно, так и быть, я сегодня добрый. Давай округлим, и только двадцать. Это неприемлемо, но я согласен внести оплату за такое количество драгоценными камнями, мехом, ювелирными украшениями тонкой работы. Скажите, какие товары вас больше интересуют, и мы найдем точки соприкосновения. Похитители снова переглянулись. — Хорошо, я подумаю, — наконец изрек капитан. Когда-то отвели обратно на склад, король все еще спал. Похититель первым делом снова пристегнул князя, а потом подошел к его величеству и потрогал у него пульс. «Хм, приятель твой живой! Может, хватит уже притворяться, а И похититель силой двинул ногой по не Анариона. Король не отреагировал. «Он мне не приятель. Я вообще этого эльфа не знаю. Почему же заплатить готов за обоих? Он земляк. У нас не принято бросать своих в беде». — Капитан гы гыкнул Потому как вы тут оказались, <свят> я это заметил. Таурахтар предпочел промолчать. Он и так слегка покривил душой ради его величества. — Пусть Лутель попробует свою стратегию. Потом посмотрим, чья окажется выигрышней. Как только шлюз за капитаном закрылся, Анарион сразу распахнул веки. Его взгляд был удивленный. — Ты солгал ради меня? Спросил он на Синдарине. Фактически нет. Разве наши стычки на советах можно рассматривать как знание? Также на эльфийском ответил Таурахтар. У них могут быть приборы, подслушивающие нас. Так что дальше только Синдарин. Я сделаю вид, что вообще не знаю галакт. Быть может, они тогда что-то сболтнут при мне полезное. Как прошла твоя затея? Рох кратко пересказал диалог с похитителями. Выражение на лице короля оставалось скептическим. Снова чавкнул входной створ. — Ну, наконец-то! Хорошо поспал! — обратился с издевкой тот, кто с ежиком к его величеству. — Я вас не понимаю, — невозмутимо ответил король на родном языке. — О, опять эта птичья речь! — недовольно скривился похититель. — О чем вы говорили? — Я в общих чертах пересказал нашу с вами беседу. Не понимает галакт? Таурахтар многозначительно пожал плечами. Спроси, кто он? Князь перевел вопрос на Синдарин. Я, Валинорский эльф, ответил его величество ровным голосом, ничем не выказывая своего высокого происхождения. Таурахтар перевел фразу на галакт. Да, с некоторым сожалением переспросил человек. Значит, он нам выкуп за себя предлагать не будет. «Я за обоих заплачу», — снова горячо вставил князь. «У меня большие возможности». «Подумаем», — рявкнул похититель, отковывая Лаутиэля. Оставшись на складе в одиночестве, князь очень надеялся, что если его предложение не сработает, то, может, у короля получится лучше. Идя по коридорам, Анарион делал одновременно два дела. Пытался запомнить план корабля и прокручивал в голове варианты, как бы поступил он, если бы подозревал, что пленник просто скрывает знание речи. Будут пытаться подловить на слове или спровоцировать, или скормят какую-то дезинформацию. Надо быть, конечно, очень осторожным и крайне безразличным. Комната, куда его привели, оказалась чьей то жилой каютой. Странное место для допроса. С другой стороны, это же люди, тем более иномирные. Так что не стоит и удивляться. Он спокойно сел на указанный стул и приготовился ничего не понимать. На все вопросы, кто он, откуда, стандартно отвечал на эльфийском, что не понимает их речь. Оба похитителя стали заметно беситься, и в итоге Бен, Анрион, запомнил, как зовут человека с ежиком, решил попытаться изъясняться жестами. Я! Показал он на себя. «Бен! А это...» — поворачивая палец к капитану. «Сенатор! А ты...» И он ткнул в направлении короля. Изображать из себя крайнего идиота тоже не хотелось. Но и представиться надо так, чтобы потом помнить, как отзываться. Рио произнес его величество, первое производное от своего имени, которое всплыла в его голове. «О, Рио мой, Рио!» — заржал капитан. «Там было Мио!» — огрызнулся Бен. «Давай приведем второго, и пусть переводит. Или что ты у него хочешь узнать? Кажется, насчет завтра уже все решено. А если задавать вопросы, каким видом боя он владеет и все такое, то вызовем их подозрение раньше времени». Сенатор глянул на партнера, как на придурка. Ну да, тот, собственно, уже чуть-чуть проболтался. Судьба их решена, и, похоже, совсем не так, как надеялся Рох. Иначе смысл допытываться про оружие. «У меня и сейчас есть подозрение», — ядовито произнес капитан, и подошел к Анариону на расстояние достаточно близкое, чтобы хорошо видеть его реакции, и при этом далекое, если пленник попробует вскочить и напасть. Однако рукав он все же задрал, высвобождая ком. Так боится, что решил сразу держать палец на ударе током. Король подавил в себе желание хмыкнуть. — Знаешь, Рью, ты, может, и хорошо притворяешься. И он сделал паузу, вцепившись своими глазами в глаза короля. — Но по тебе сразу видно, что твою мать, как портовую шлюху, драла во все дыры целая толпа гномов. Вот такое убожество, как ты и народилась. Самое сложное было не выдать себя взглядом. Тело Анарион предварительно расслабил и постарался абстрагироваться ото всех звуков, как его учили в детстве при концентрации. Губы капитана выдавали какие-то гнусности, но звуки не складывались в слова и до мозга короля не доходили. Выражение лица сенатора стало безразличным. Он повернулся к Бену, и Анарион постарался заново активировать слух. «Похоже, правда не врубается. Я бы и за меньшее уже вдарил. А ведь про свою матушку вообще ничего не знаю. Хотя...» Сенатор внезапно обернулся и нажал кнопку на пульте. Анариона прошило резкой болью, и все тело тряхнуло так, что король не сумел удержаться и свалился со стула. Еще пара конвульсивных судорог, и он замер на полу не в силах шевелиться. «Зачем ты?» — брезгливо выговорил Бен. «А вдруг он ругнулся бы на галактии?» — гыгыкнул сенатор. «Он бы не успел и звук произнести». «Да? Я не знал!» — бросил капитан, возвращаясь к кровати. Причем по манере его речи было вполне отчетливо понятно, что все он понимал. «Без знания языка за него нормально не дадут». — как можно тише прошептал напарник подошедшему сенатору. — Ты, главное, молчи, — прошепел капитан. — Торговаться буду я. Для того, чтобы махать мечом и кулаками, язык не нужен, а это он умеет. Вчера сами результат видели. Сквозь ресницы Анрион наблюдал, как сенатор с Беном подошли и чуть наклонились. Чувствительность к телу вернулась, и демоны побери, если он не воспользуется этим шансом. Анрион сделал резкий выпад и содонул со всей силы сжатыми руками капитану в нос. И потом сразу с размаху Бену в ухо. Удар, видимо, получился мощным, так как ежик отлетел к стене, дополнительно стукнулся о нее головой и стек бессознательно вниз. Капитан, хотя и был в крови, уже оклемался, но его величество успел заскочить ему за спину и силой придавить шею кольцом сцепленных рук. Сенатор был силен, но молодой король все-таки сильнее. Наверное, тут бы и нашла похитителя его смерть, если бы Анрион не увидел мигающее окошко вызова охраны на комме. «Демоны побери, капитан успел!» Понимая, что в считанные минуты тут будут люди, и он однозначно проиграл, Анрион выпустил впавшего в обморочное состояние сенатора и сдернул с его руки ком. «Слава богам, межпланетка была!» «Я жив», — набрал он быстро на номер театры. И следом заглянув в программу геолокации, еще одно. Его Величество ни за что не стал бы втягивать иномирных друзей в это опасное дело, но под угрозой была не только жизнь его сына и любимой женщины, но и мир всего королевства. А у Леграсса, кажется, во всех структурах есть связи. Последнее, что успел сделать Анарион перед тем, как его шип с ног первый удар, Это бросить ком на пол и силой на него прыгнуть. Раздался хруст, так что его величество очень надеялся, что информацию о номерах изъять уже не удастся. Удары сыпались градом, король свернулся на полу калачиком, стараясь защитить живот. Он не сопротивлялся, надеясь, что так больше шансов остаться в живых. Такую роскошь, как смерть, теперь, когда от него зависит будущее театры и их нерожденного ребенка он себе позволить не мог. «Стойте, стойте, идиоты, мать вашу!» Сенатор, пришедший в сознание первым, кинулся оттаскивать взбеленившуюся охрану от Анариона. «За ним завтра покупатель приедет!» Удары прекратились, но пленник не мог даже открыть глаза. Из рассеченной брови текла кровь, скованные руки не давали ее оттереть, Да и в целом он выглядел как человек, которого четыре остервенелых охранника били кулаками и пинали. — Придурки! Какие же вы конченые придурки! — орал капитан, пытаясь прощупать на шее у эльфа пульс. — Вы мне теперь скинетесь до моисов! охрана сконфуженно молчала. — Живой! — облегченно выдохнул сенатор. — Срочно тащите в сканер и вызовите доктора. Мне он завтра нужен дееспособный. — Пусть врач сделает все, что можно, и шарнет ему регенералки. Две дозы пусть шарнет. Блин! Надо же быть такими ушлепками! Попортили дорогущий товар!» Доктор явился к нему с докладом минут через сорок. Бен уже давно оклемался и сидел рядом с капитаном, прижимая пакет со льдом к огромной шишке на голове. — Ну, что сказать, — Виновато начал медик. — Наши молодчики перестарались. Могло бы быть и хуже. «Короче, Заза!» -за. Три сломанных ребра, какие были сильные рассечения, я зашил. Регенералку вколол, как сказали. Почки отбиты, но внутреннего кровотечения нет. Повезло чудом парню. Я добавил обезболивающее и антибактериалку. Через неделю будет как новенький. «Неделя!» — вскипел сенатор. «Мне он нужен завтра. Зубр наверняка захочет посмотреть их в деле. Кто же станет покупать кота в мешке?» Доктор обреченно развел руками. «Ну, я не волшебник. От третьей регенералки за сутки скопытятся. Тогда ничего не получим. Сбагрит ты его со скидкой, что ли? Видно, что он крепкий, для шахт подойдет. Для шахт!» Глаза сенатора вылезли из орбит, а кулаки аж побелели от злости. Если бы перед ним стоял не врач, который у контрабандистов на вес золота, а простой охранник, он бы уже ему вмазал. — За работягу красная цена — триста тысяч. — Если вколем, дополнительный эффект будет минимальный, а денег можем и тех не получить. Капитан с шумом выдохнул и махнул рукой доктору, что тот свободен. — Триста, конечно, больше нуля, но за такого бойца и триста тысяч... — У меня идея есть, — неожиданно выдал обычно молчаливый Бен. — Ты же планировал на шестистах за каждого сторговаться? Я, кажется, придумал, как их получить.